Пещерное искусство Речь идет о календарно-астрономических наблюдениях палеолитических людей, запечатленных и в искусстве малых форм, и в монументальных пещерных ансамблях, на что разными способами, но единодушно указывали исследования в СССР и США, Венгрии и Испании, и, конечно, во Франции. У самых разных племен той поры была типично календарная день за днем запись для современников и потомков определенной информации, как мы сказали бы теперь, полученной от предшествующих поколений и в собственном жизненном опыте. Для этого использовались специфические графические знаки, особые способы их сочетания между собой и с художественными изображениями, так загадочные связи образов быка и лошади, женских и мужских знаков, в росписях главных залов пещерных ассамблей получили, наконец, такое утвердительное объяснение. Календарные совпадения циклов воспроизводства в стадах быков и в родовых общинах охотников — длительность беременности 10 лунных месяцев — сопоставлялась с циклом воспроизводства в табунах диких лошадей, практически совпадающим с годовым кругом движения Солнца и чередования сезонов. Астрономически точные соответствия этих явлений позволяли сопрягать две фундаментальные основы бытия первобытной охотничьей общины. Одна из которых базировалась на роли женщин в продолжении рода, другая – на организации сезонных охотничьих промыслов по преимуществу мужского труда в соответствии с циклами воспроизводства животных, чтобы не лишиться основного источника существования. Экологически мудрое отношение к природному и социальному миру, выработанное опытом многих предшествующих поколений, проступает центральной темой в разных формах пещерного искусства, развивавшихся тысячелетиями.